Заброшенная звезда системы Фронтира. А ты уверен, что мы правильно поступаем? Молодой Ракшаз внимательно посмотрел на старшего, который был назначен капитаном особого корабля еще советом их расы, но сейчас был явно растерян от того, какие решения принимал этот разумный. «Если мы сейчас вернемся, у нас есть шанс исправить. Но если нет, ты хотя бы сам понимаешь, что архи могут спокойно уничтожить нашу родную звездную систему». В ответ на его слова, достаточно молодой с виду Ракшаз, которому на самом деле было уже около 200 лет, довольно глумливо рассмеялся, так как сам прекрасно, видимо, всё понимал, но просто не хотел никому ничего рассказывать. Теперь же это не имело особого смысла в виду того факта, что их корабль, затаившийся в одной из звёздных систем Фронтира, даже вблизи похожий на чёрную кляксу, был практически незаметен ни для кого. Чем они пользовались, очень часто проходя через чужие территории, стараясь не привлекать внимание к своим перемещениям, чтобы не обострять ситуацию. Их раса Старательно выживала в тени других разумных существ. И их желание выживать превосходило все возможности других разумных. Однако тут ничего нельзя было поделать, ввиду того фактора, что представители их расы всегда и везде старались выживать только подвостью и коварством. Такова была их натура. Таковы были правила, по которым жили ракшас. Неужели это тебе непонятно? Продолжая смеяться, капитан таинственного корабля задумчиво покачал головой, после чего все же принялся объяснять свой план. Когда всё закончится, оставшиеся в живых Ракшаас будут вынуждены склонить перед нами головы. И тогда мы станем во главе Совета. Мне не придётся ещё сотни лет терпеть над собой этих разумных. Нам не придётся пытаться их уничтожить. Нам подобное будет просто ни к чему. Мы всё сделаем быстро. И достаточно безболезненно для нас. Что тебе ещё непонятно? Сам подумай, они нас так учили. Так почему сейчас мы должны быть другими? Они хотели, чтобы мы были подвуми и коварными. Так пусть и получают то, чему так старательно нас подводили с каждым годом жизни. Это уверен, что там вообще хоть кто-то выживет? Молодой Ракшас удивлённо посмотрел на своего старшего товарища, который буквально одним своим действием, а вернее бездействием, замахнулся практически на святыню, на которую редко кто мог посягать, по крайней мере в их возрасте. Ведь мы стараемся без нужды не покидать нашу родную звёздную систему. Если она будет уничтожена Архами, то мы останемся в одиночестве. Как ты собираешься дальше выживать, если все погибнут?» Резко нахмурившись, капитан четко дал понять своему помощнику, что совершенно не задумывался о такой возможности, но потом снова расхохотался. «Они сами старательно нам рассказывали о том, что на территории этой галактики где-то должны присутствовать колонии нашего народа. Ведь мы были величайшими помощниками древних создателей. Не может быть, чтобы нигде никого не осталось. Поэтому, как только мы избавимся от этих замшелых старикашек, Тут же поднимем архивы. В архивах есть вся нужная информация. И мы найдем колонии. В обмен на наш корабль, со всем этим оборудованием, руководство колонии с радостью отдаст нам разные правления. И тогда мы станем хозяевами. Я буду главой совета, а ты моим помощником». Глядя на то, как радостно смеется капитан корабля, посланного со специальной миссией вдоль территории фронтиры и пространства, которое контролирует раса архов, молодой Ракшас мог только мысленно покачать головой. К сожалению, попытаться захватить власть на борту корабля он не мог, так как все коды и доступы были в руках этого разумного, совершившего такую глупость. Как только он попытается сделать что-то подобное, то тут же будет уничтожен системами защиты корабля. Это был не тот корабль, где можно было устраивать такие шалости. Совет сам об этом побеспокоился на свою голову. И что теперь? Рассказывать этому разумному о том, что во время уничтожения звездной системы, где проживает представитель Аркшас, Также погибнуты все архивы молодой помощник капитана не стал. Как не стал рассказывать о том, что в результате такого фактора оставшиеся в гордом одиночестве представители расы Рокшас должны будут предпринять все меры, чтобы всеми возможными способами восполнить численность своего народа. Конечно, кто-нибудь бы сейчас удивленно поинтересовался бы у него тем фактом, на что он пытается намекнуть таким образом. А вот тут все было весьма просто и даже предсказуемо. Дело было в том, что капитан корабля, который сейчас так радостно смеялся, был именно тем, кто сразу же потеряет всю власть на роде Ракшиас. Мало кто знал, но представители этой расы в основном были гермафродитами и могли выполнять как мужские, так и женские функции одновременно. Но сложность ситуации для капитана была именно в том, что второй ракшас, помощник капитана, был больше мужчиной, чем женщиной. А вот сам капитан, наоборот, был больше самкой, чем самцом. Вот в этом и была вся хитрая ситуация и тот факт, который становил помощник от попытки указать на ту глупость и упущение со стороны капитана. Как только не получит информация о том что из сей раз ракшас они остались одни помощник капитана просто информирует искусственный интеллект корабля об этом казусе не надо считать искусственных личностей тупее самих себя привести аналогии выяснить те нужные факты он сумеет без каких-либо намеков капитан будет автоматически лишён всех доступов и кодов так как в совете раз ракшас могут быть либо те кто добился свою хитростью и коварством либо мужчины самцы которые продвигают интересы народа многие самих ракшас Об этом уже просто забыли. Но только не он. Этот молодой Ракшас слишком долгое время провел в архивах. Вот только из-за того, что когда-то вызвал гнев главы своего семейства и был заперт в архивах для наведения там порядка. Вот только порядок он там наводил не просто так. Изучал архивы, пытался найти ответы на такую жестокость мира. Ведь он был умным и хитрым, а может быть, не сильно жестоким. Но это не считал главной угрозой жизни своему народу. Если они действительно одни из самых первых слуг создателей, то почему вынуждены скрываться? Почему им приходится все делать из-под тишка? Вопросов молодого Ракшаса было очень много. А вот ответов он так и не находил. Именно поэтому ему приходилось всего лишь подчиняться. Но так будет не всегда. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что капитан мог продумать эти факторы. Но проблема была в том, что последнее время все Ракшас, увлеченные своими интригами и ненавистью, уже даже не вспоминали про древние законы своего народа. Поэтому он был уверен в том, что капитан все же упустил этот фактор из своего поля зрения. Да, сейчас она позиционирует себя мужчиной, но обязательно станет женщиной, так как женское начало в этом разумном существе превалирует над мужским. У него же все наоборот. Имеются все возможности захватить власть буквально одним шелчком пальцев. Конечно, кто-то тут же напомнит ему о том, что у капитана гораздо больше опыта в различных интригах. Это значит, что капитан может в конце концов снова попытаться вернуть себе власть. Пусть попробует. Это сложно сделать, когда тебя просто запрут в помещении, где ты будешь обязан выполнять всего лишь функции постельной грелки, а также функции потенциального инкубатора. Зародыши детей ракшас развивались в яйцах, похожих на змеиные, которые откладывала самка. В специальном инкубаторе эти яйца созревали, и на белый свет появлялись новые представители этого народа. Когда дело дойдет до этого, бывшему капитану будет уже не до интриг. Ей надо будет заниматься восполнением численности населения их народа. А уж сам молодой пилот, который оказался в такой ситуации, сделает все возможное, чтобы возвыситься. Да, капитан сейчас рассчитывает на какие-то архивы. Он же архивы искать не будет, а просто постарается найти планету, где можно будет без опаски размножаться. Как родоначальник нового ветви народа Рэкшас, он будет спокойно держать власть в своих руках. Никто не посмеет повысить голос или поднять руку на спасителя целого народа. По крайней мере, до тех пор, пока не появится пара-тройка новых поколений. А потом уже будет поздно. Он сам постарается сделать так, чтобы эти поколения его родного народа преклонялись перед ним и даже не замечали ничего подобного. Хватит устраивать эти идиотские интриги. Они не приводят ни к чему хорошему. По крайней мере, он сам прекрасно видел, что подобное заканчивается обычно очень плохо. Их родная планета очень сильно пострадала из-за того, что какие-то идиоты ради собственной власти устроили тотальную войну. И как результат, планета осталась практически без атмосферы, и представителям народа Ракшас пришлось уйти под землю. Но даже в этом случае они почему-то не стали искать себе новое место жительства хотя могли бы достаточно быстро переселиться на более подходящие территории они всегда говорили о том что их все ненавидят и постараются уничтожить хотя сам молоддоррогшас все время наблюдая за жизнью разумных в том же содружестве не видел подобной агрессивности по крайней мере красе у которой могли быть довольно большие технологические мощности к тому же он всегда учитывал тот факт что к примеру существует целая империя где такие же разумные чем-то похожий на Ракшас, владели буквально всем. Так почему бы им так не сделать? Можно попытаться захватить какую-нибудь колонию тех же самых представителей Содружества при помощи своих технологий, превратить ее в небольшое, но процветающее государство с рабовладельческим строем. А что, тем же самым арварцам можно, а Ракшас нельзя? По крайней мере, Ракшас не собираются себе подобных в рабство загонять. Чего нельзя сказать про этих чернокожих работорговцев. А потом уже неизвестно, как пойдет жизнь. Но сейчас не это главное. Главное было то, что капитан даже не задумывался о последствиях своих поступков, благодаря чему у ее помощника пилота корабля есть все шансы добиться нужного результата. Теперь главное просто молчать и делать вид, что он покорно выполняет все приказы. А потом, когда наступит момент, выйти на прямое соединение с искусственным интеллектом корабля и передать ему информацию. Мало кто знал, что все искусственные интеллекты их расы были не просто искусственными личностями с набором приоритетов и команд. На самом деле они несли в себе еще и полный перечень законов их народа. Законы у них всегда были весьма специфические, особенно этот, древний, в котором четко говорилось о том, что самка обязана заниматься тем, что выгоднее для народа. Если они останутся вдвоем из всех Ракшас, то капитана не будет выбора. Ведь для народа Ракшас, который будет уничтожен практически полностью, выгоднее будет именно то, что она стала инкубатором для новых членов диаспоры Ракшас. И ничего другого ей нельзя будет делать. Мысленно усмехнувшись, будущий глава целого народа решительно направился прочь. Он прекрасно понимал, что сейчас они скрываются в этой звездной системе и отключили передатчик, который отпугивал архов от миров Содружества. Поэтому теперь ничто не остановит эту расу искусственных биологических дронов. Но при всем этом он понимал, что нельзя допустить того, чтобы капитан передумала. Она мечтает об этом. Мечтает. Так что надо сделать так, чтобы устройство вообще не работало. По крайней мере, определенное время. Потом можно будет его опять включить. Но это все будет позже. А учитывая факт того, что это устройство работает только в одной звездной системе, можно будет тут же организовать своеобразный центр для беженцев, внуждая разумных подчиняться тем, в руках у кого находится такое могущественное устройство. Да, сам этот молодой Ракшас прекрасно понимал, что не может каким-либо образом помешать работе такого сложного механизма, как этот передатчик древних. Однако он знал главный фактор. Стоит изъять из него какой-то модуль, и устройство работать просто не будет. А значит, есть возможность сделать так, чтобы потом, даже если его план по какой-то непонятной причине провалится, включить это устройство сможет только он сам и никто более. Именно поэтому он аккуратно прошел тюремный отсек, где стоял механизм древних, продолжавший издавать какие-то странные шелестящие звуки. Эти звуки действительно были похожи на шорох травы. Неужели именно этот звук отпугивает архов? Странно, но древние были в таких вещах более знающими, чем Ракшаас. Внимательно осмотрев устройство, он заметил блок, который явно был вставлен в монолит прибора, словно выращенного из единого куска металла, и, недолго думая, просто выдернул его. В руках молодого ракшас оказался прямоугольный брусок, выглядевший монолитным, а вот устройство словно грустно вздохнуло и перестало шелестеть. Теперь, чтобы его снова запустить в работу, необходимо будет установить этот блок на место. Но оставлять этот блок прямо здесь он и не собирался. Поэтому, запомнив то место, откуда он вытащил это устройство, пилот отправился в собственную каюту, где и спрятал этот странный брусок. Как только возникнет необходимость, он сможет снова запустить это устройство древних. По крайней мере, он был в этом уверен. Теперь же дело оставалось за малым. Дождаться, пока родная система ракшас будет уничтожена. А потом начать диктовать свои условия. Конечно, возможно, капитан и откажется выполнять роль инкубатора. Возможно. Вот только без этого устройства древних им придется стать вечными беглецами. Ведь архи все равно когда-нибудь до них доберутся. Даже если они организуют собственную колонию или государство, Аркшаас понимали, что бороться с кораблями, стероидами архов могут только корабли древних. А у них пока что в ничего подобного не было. Пока что пилот говорю по той причине, что он сам прекрасно понимал, что на территории галактики можно найти даже боевые корабли древних. Главное знать, как и где их искать, что случилось с древними создателями и куда именно они ушли, Чтобы навсегда исчезнуть с карты этой галактики, он не знал. Да и знать особо не хотел. Ему все эти нюансы были не важны. Важнее было другое. Он решил просто подыграть планам своего капитана, а потом изменить их. Словно мысленно усмехнувшись, пилот отправился всё-таки в свою каюту. Так как корабль завис в темноте астероидного поля, это никому не нужной звёздной системы, ему не было нужды постоянно находиться на мостике корабля. Конечно, кто-нибудь заявил бы о том, что он мог бы сейчас зловеще рассмеяться, чтобы дать понять противнику главный фактор. Он не так беззащитен, как все думают. В том-то и дело. Этот молодой Ракшас прекрасно знал о том, что искусственный интеллект корабля отслеживает все происходящее на борту. И как только будет зафиксировано нечто подобное, слегка странное поведение молодого пилота, капитан тут же встревожится и начнет искать ответы. Молодой Ракшас никогда не считал своих врагов глупее себя и понимал, что капитан тоже может додуматься до его выводов. И тогда он сам окажется в проигрыше. Ведь он пилот корабля. Именно он ведет корабль туда, где тот должен находиться. Кто бы что ни говорил, именно его и могут обвинить случившимся. А он этого не хотел. Так что ему приходится просто скрывать все свои эмоции. Пока что. По крайней мере, он сам надеялся на то, что это не будет длиться слишком долго. А там, как пойдет. Корабль Ракшас, действительно похожий на Большую Черную Кляксу, находился в этой звездной системе еще три месяца, прежде чем в нее вошел первый стероид Ули-Архов. Уже не обращая внимания на появление каких-либо кораблей на территории этой звездной системы, представители экипажа упустили момент и сполошились только тогда, когда несколько астероидов-ульев, старательно продефилировавших до системы, с разных сторон вошли в астероидное поле, где их корабль нашел себе убежище. И теперь искали для себя добычу. Только сейчас Ракша вспомнили то, чем занимаются эти галактические жуки-паразиты. Они, в первую очередь, собирают ресурсы. А разве корабль — это не ресурсы? причем сконцентрированные, в одном месте. Узнав о том, что астероиды Ули Архов начали охоту, молодой пилот, уже не скрывая своего страха, бросился в свою каюту. Так как капитан металась по мостику, пытаясь понять то, почему устройство древних не действует, почему Архи так спокойно в его присутствии занимаются своим кровожадным делом. Конечно, кто-нибудь бы указал на то, что устройство должно было издавать какие-то звуки, а сейчас не издает. Но для этого капитану надо было хотя бы иногда заходить в грузовой отсек, где находится то самое устройство, которое было сейчас так необходимо для того, чтобы отпугнуть этих членистоногих монстров, медленно, но верно приближающихся к кораблю Ракшиас. Пилот же спешил. Он понимал, что вырваться из ловушки всё же возможно. Так как они не успеют уйти от москитов-жуков, нужно просто запустить устройство древних снова в работу. И сейчас он проклинал себя, продолжая бежать по коридорам корабля, сжимая в вспотевших руках тот самый проклятый брусок, который вытащил из устройства древних. Когда он добежал до трюма корабля, то услышал по связи яростные вопли капитана, требовавшие, чтобы корабль начал маневрирование. Астероиды у Льи обнаружили их, и сейчас выходили на дистанцию атаки. Возможно, кто-то заявит, что корабль Ракшас, как представитель древних, должен иметь большую скорость, защищенность и повышенную комфортность. Про комфортность ничего нельзя было сказать. А вот Скорость, этот корабль был предназначен для скрытого перемещения и никак не для скоростных гонок. Поэтому ему нужно было время которые ему архи точно не дадут, так как вокруг них уже заклубились облака москитов. Видимо, по той причине, что архи узнали корабль и сами, видимо, понимали то, кто именно может находиться на его борту. Добежав до трюма, кло достаточно быстро обнаружил то место, где раньше находился этот самый брусок, поэтому, недолго думая, он воткнул его обратно, рассчитывая на то, что безукоризненная техника древних снова сработает как надо и покажет всю силу и могущество своих создателей. И это еще что такое? Разъяренно завопил он, когда вместо знакомого ему шелестящего звука устройство как-то странно застонало, издав протяжный длинный звук, после чего открыл перед ним непонятную голографическую панель, на которой были подсвечены кнопки. Судя по всему, необходимо было сейчас ввести код устройства. Этого кода он не знал. Да и, скорее всего, никто из представителей Совета ракшас его тоже не знал. Вряд ли древние давали бы им подобную информацию. Не выдержав такого напряжения от осознания собственной ошибки, пилот яростно завопил, вздымая руки вверх, уже прекрасно понимая, что сам приговорил их корабль к гибели. Не только корабль, но и всю расу. Он обезумевшим существом метался по трюму, пытаясь хоть как-то запустить устройство, пытаясь найти хоть какие-то подсказки, однако ничего этого не было. И когда их корабль сдрогнул от первых импульсов лазеров, попавших прямо в двигательный отсек, что дало понять о повышенном интересе со стороны архов к этому кораблю? Пилот вообще потерял признаки рассудка. А ведь все так хорошо начиналось. Он сумел найти слабые места в плане капитана, которая обрекла собственный народ на гибель. Нашел эти слабые места и намеревался ими воспользоваться. При помощи этого устройства пилот надеялся подставить капитана и забрать всю власть в свои руки. Теперь же ничего этого не будет. Надвигающиеся на корабль строя дульи не оставят им шансов. Тем более, что получая на свою нейросеть отчет о системе корабля, молодой Рэкшас прекрасно видел, что половина двигателей уже выведена из строя. А значит, Гибель этого корабля просто неизбежна. И не только гибель самого корабля, но и его собственная гибель. Это он не хотел даже в мыслях допускать. Он так и метался по кораблю, пытаясь найти хоть какое-то убежище для себя. Вот только этого сделать он так и не смог. Всего лишь по той причине, что буквально через пару часов по палубам коридоров старого корабля Ракшас мирно зацокали хитиновые конечности штурмовиков-арков, высадившиеся к ним на борт, так как вплотную подошел строй тулей. Судя по всему, архи намеревались изучить корабль, а потом переработать в ресурсы. Вот так вот обычная жадность, подлость и предательство Ракшас фактически поставили на грань уничтожения не только одну расу древних интриганов, но и все разумные виды на территории Содружества. Но сейчас это было неважно. Ракшас, которые пока что еще были живы и знать не знали о том, что происходит на других территориях фронтира, где жуки также получили свободу для того, чтобы проливать чужую кровь, Они не знали о том, что в паре секторов от этого места корабли Архов, победоносно шествующие по галактике ранее, неожиданно наткнулись на серьезное сопротивление. Они не знали о том, что в результате этого два малых роя были уничтожены. Не знали о том, что в одном из миров периферии крупная группировка кораблей Архов наткнулась на корабль-город-сообщество Иоатси. В результате чего теперь вся эта звездная система была просто завалена обломками камней, оставшихся от атакующей группы Архов. В другой же звездной системе произошло точно такое же столкновение, но только уже с тремя кораблями или сними. Эти корабли, похожие на вычурные, сияющие в темноте космического пространства хрустальные вазы, тоже не церемонились с противником. Удары силовыми полями и гравитацией просто дробили корабли жуков, превращая их в никому не нужный мусор на территории Звездной системы. Судя по всему, в этот раз война архов с разумными существами в Содружестве не была настолько легкой, как они могли рассчитывать. И как рассчитывали те, Кто надеялся на волне этих насекомовидных существ, возвысится. Теперь же ситуацию изменить было нельзя. Ракшас просто забыли о том, что в таких делах нельзя поддаваться эмоциям. Все нужно делать с холодным расчетом. И никак иначе. Чего в данном случае не было. И что привело к серьезным проблемам самых коварных интриганов.